Ва-тридцать 32. -я. Мой уже давно бывший жених по имени Пол. Хотя конец первой половины 70-х был уже не за горами, слухи о воссоединении Битлз продолжали время от времени возникать. Причиной всегда было что-нибудь крайне несущественное. Джордж и Ринго присутствовали на одной и той же кинопремьере. Пол был замечен входящим в офис адвоката, из которого незадолго до этого вышел Джон. Несмотря на это, каждый такой повод неизменно вызывал переполох в глобальном медиакурятнике. Всё богатство и многообразие новых «Битлз» от Слейд, T-Rex и Jackson 5 до Partridge Family, Bay City Rollers и Osmonds было, по-видимому, неспособно утолить тоску по-старым. В отношениях между Ленноном и Маккартни, если пока ещё не установился мир, то, по крайней мере, было затишье. После выпуска альбома «Imagine» в 1971 году Джон и Йоко покинули Херст парк и перебрались в Нью-Йорк, по их заверениям с целью найти убежище от нескончаемых нападок и издевательств, которым они подвергались в Англии. Вместо этого они тут же стали публичным лицом радикальной левой политики, которой теперь была пропитана американская рок-культура. И если уж на то пошло, привлекали на новом месте не меньше, а больше внимания и осуждающих взглядов. Со времён безрассудной тирады Джона в «How do you sleep» его озлобленность на пола несколько поостыла. Теперь он уже не облаивал всякого, кто пробовал склонить его к какому-то подобию примирения. Например, своего американского ассистента Дэна Рихтера. «Я всё повторял. Вы же уже оформили развод. Так не тащите его за собой», — вспоминает Рихтер. «Вы столько всего прекрасного сделали вместе. Как минимум, вы должны снова начать разговаривать». К 1972 году они уже разговаривали. В начале года Пол нанёс визит Джону в небольшой квартире в вест где они с Йоко, часто не вылезая из постели, вели приём идущих нескончаемым потоком политических активистов, журналистов и уличных исполнителей, которых отделяли деньгами и поддержкой наподобие новой усечённой версии Apple. Пол с Джоном согласились, что поносить друг друга на альбомах или через музыкальную прессу — это глупо и по-детски. После этого, всякий раз приезжая в Нью-Йорк, Пол обычно звонил Джону, который к тому времени уже переселился с Йоко в Дакота Билдинг, доходный дом готической архитектуры на Централ Парк Вест. Однако, по его позднейшим воспоминаниям, он никогда не знал, чего ожидать. Джон иногда был настроен дружелюбно, иногда враждебно, а иногда очень пугающе. Как всегда, на заднем плане слышался голос Йоко, и он вешал трубку с мыслью «Слава Богу, что у нас теперь отдельная жизнь». Однажды, когда он позвонил, махровый ливерпульский выговор, знакомый ему с подростковых лет, вдруг сменился на акцент нью-йоркского уроженца. «Yeah, what do I want?» «Да, да, что вам нужно?» Для Пола это звучало так же фальшиво, как бритый наглый детектив Грек из полицейского сериала, который везде ходил, не вынимая леденца изо рта. «Ох, да иди ты в жопу, Коджик!» — выпалил он и бросил трубку. «Инспектор Коджик — упомянутый перед этим Грек-детектив, герой одноимённого полицейского сериала в исполнении Телли Савалоса, разговаривающий с нью-йоркским акцентом». Смягчившееся отношение к Полу у Джона было во многом связано с растущей досадой на виновника их последнего фатального размежевания. Он уже понемногу сомневался, не был ли Пол всё-таки прав, не взлюбив Алина Клейна. И Джон, и Джордж начали разочаровываться в их когда-то почитаемом финансовом спасителе в 1971 году — Во время двойного концерта в помощь Бангладеш, который Клейн помогал организовывать, и на котором Джордж и Ринго сыграли вместе, правда, в окружении Эрика Клэптона, Боба Дилана и других коллег-суперзвёзд. Джону тоже пригласили принять участие, но он отказался по одинаковой с полом причине. Каждый из них боялся, что другой тоже выйдет на сцену, тем самым превратив мероприятие в воссоединение Битлз, которым их так донимал весь мир. Однако, сам избежав этой ужасной перспективы, Джон был глубоко оскорблён тем, что Йоко не попросили участвовать в качестве солистки, и винил в этом Клейна. Джордж, со своей стороны, был всерьёз озабочен тем, как Клейн распорядился организацией концертов и изданием сопровождавших их тройного альбома с фильмом. У него возникли сомнения насчёт того, какая именно часть выручки, составлявшей примерно 8-10 миллионов долларов, на самом деле досталась жертвам голода и наводнения в Бангладеш. 2 апреля 1973 года клейновская ABKCO выпустила заявление, сообщавшее о разрыве всех связей между клейном, его тремя клиентами из Битлз и компанией Apple. Джон подтвердил, что они с Джорджем и Ринго действительно отделились от Клейна и добавил фразу, максимально близкую к тому, на что их бывший товарищ по группе мог рассчитывать в плане публичного извинения. Скажем так, возможно, что подозрения Пола были справедливы, и момент тоже оказался подходящим. Серьёзный шанс сближения между Леноном и Маккартни представился той же весной, во время записи третьего альбома «Ринго Старра». так и называвшегося «Ринго» в Лос-Анджелесе. Джонс Джорджем оба приняли участие в сессиях за компанию с Билли Престоном, Клаусом Форманом и Марком Боланом из т -Рекс. Пол тоже принял приглашение вместе с Линдой, но к тому времени из-за шотландской судимости по делу о наркотиках его виза была уже отозвана, так что ему пришлось записывать свою дорожку отдельно от всех в Лондоне. Тем не менее, альбом «Ринго» спровоцировал на тот момент самые громкие слухи о воссоединении Битлз. Пола не пускали в Америку, а Джон фактически стал её пленником. Из-за его политической активности в Нью-Йорке, особенно близких отношений с радикальными демагогами Джерри Рубином и Эбби Хоффманом, он находился под одновременным наблюдением ФБР и ЦРУ – и держал круговую оборону против службы иммиграции и натурализации, пытавшейся его депортировать. Он не осмеливался покинуть страну, боясь, что ему просто не разрешат вернуться. При этом преследования со стороны властей США были не единственной его проблемой. После семи лет, в течение которых она проводила каждую минуту, каждого дня рядом с Джоном, Йоко стали утомлять его хроническая эмоциональная несамостоятельность, параноидальная ревность и неотступная, сексуально окрашенная одержимость давно умершей матерью. Переломным моментом стала вечеринка, во время которой он шумно занимался сексом с некой молодой особой, пока Йоко находилась в соседней комнате. В сентябре 1973 года она выгнала его из квартиры в Дакоте, отправив вместе с ним в Лос-Анджелес их 22-летнюю нью-йоркскую ассистентку-китаянку Мэй Пэнк, которая теперь надлежала ассистировать ему лично, в том числе в постели. План заключался в том, что Йока тоже должна была вкусить все прелести сексуальной свободы. Вместо этого она вернулась в Лондон и неожиданно объявилась на пороге у Пола, «Миниатюрная грустная фигурка в чёрном», как вспоминал он позже. Она никогда раньше не вела доверительных разговоров ни с ним, ни тем более с Линдой, но теперь призналась им, что уже скучает по Джону и хочет помириться. Пол имел полное право не особенно переживать по поводу отношений, с началом которых Битлз когда-то покатились по наклонной. И тем не менее он пообещал исполнить роль Купидона — и передать слова Йоко в следующий раз, когда увидит Джона, хотя, учитывая ситуацию с визой, и сказать, когда это произойдёт, было затруднительно. Дальше Йоко изложил условия, которые Джон должен выполнить, чтобы у них всё сложилось заново. «Ему придётся вернуться в Нью-Йорк. Но жить со мной сразу ему будет нельзя. Он должен будет ухаживать за мной, водить меня на свидание. Он должен будет посылать мне цветы». В результате Джон провёл в Лос-Анджелесе 14 месяцев. Время, которое он впоследствии назвал своим потерянным уикендом. Он, абсолютно наплевав на присутствие хвостов из ФБР и свой ненадёжный иммиграционный статус, пьянствовал и принимал наркотики, подначиваемые Ринго Кита Муном из Дэху и автором-исполнителем с алкоголическими наклонностями Гарри Нилсоном. Один раз его вышвырнули из суперэлитарного клуба «Трубадур» за то, что он задирал артистов на сцене, в другой он занял своё место в набитой до отказа VIP-секции с прилепленной ко лбу прокладкой «Котекс». Как бы то ни было, даже в самом неуравновешенном состоянии он не нарушал обещания Полу и не сочинял больше текстов, подобных «How do you sleep». Он рассказывал, что посмотрел Джеймс Пол Маккартни с удовольствием. хотя сцена с пением в пабе и заставила его слегка поморщиться. Ещё благожелательнее Джон отозвался о «Band on the Run», трек, с которого «Let me roll it» звучал настолько по-ленноновски, что ходили слухи, будто он сыграл на нём сам. Он отрекомендовал его как отличный альбом, правда, про Линду ничего говорить не стал. «Wings» постоянно меняют состав, неважно, кто у них играет. Можете называть их «Wings», но это музыка Пола Маккартни, Это хорошая музыка. Весной 1974 года американская виза Пола была возобновлена на испытательный срок в один год. Таким образом, в марте он смог поехать в Лос-Анджелес на церемонию вручения Оскара, где «Live and Let Die» была номинирована в категории «Лучшая оригинальная песня». Он снова отпустил волосы на лице, на этот раз в виде внушительных, смотрящих вниз усов и тёмного клочка на подбородке на манер Фрэнка Заппы. Джон в это время должен был записывать альбом рок-н-ролльных стандартов, тех самых, что когда-то свели их вместе с Полом, под продюсерским руководством Фила Спектора. Однако проект закрылся после того, как «Спектр» с его параноидально-взрывным темпераментом однажды выстрелил из пистолета в студии, а затем скрылся с плёнкой, на которой было всё, что они до сих пор успели записать. Тогда Джон занял себя тем, что стал продюсировать альбом своего сообщника по диким выходкам Гарри Нилсона, носивший не слишком подходящее название «Пусси Кэтс» — «Кошечки». «Live and Let Die» не взяла Оскара, проиграв «The Way We Were» Барбары Стрейзанд, написанной ещё одним семейным коллективом и заланной Мэрилин Бергман на музыку Марвина Хемлиша. Слезливый текст Бергмана вскоре исполнился для Пола особым смыслом. «Memories may be beautiful and yet. What's too painful to remember? We simply choose to forget». Воспоминания могут быть прекрасны, все всё же. То, что слишком больно вспоминать, мы просто предпочитаем забыть. Вечером 28 марта они с Линдой, не планируя заранее, решили заехать в студию Burbank, где Джон работал над Pussycats с Нилсоном, саксофонистом Rolling Stones Бобби Кизом и гитаристом Джесси Эдам Дэвисом. Ринга тоже играл на альбоме, но в тот момент отсутствовал. В противном случае заголовки «Битлз снова вместе» несомненно в очередной раз разнеслись бы по лентам всех информагентств. Кокаин присутствовал в значительных количествах, и Мэй Пэнк, назначенная волей Йоку подруга Леннона и главная заложница его эксцессов, при виде данных визитёров стала опасаться худшего. Но, вопреки ожиданиям, как позже вспоминала Пэнк, Джон с Полом принялись болтать, как будто за все эти годы ни разу не обменялись и грубым словом. Атмосфера была настолько доброжелательной, что вскоре компания затеяла джем-сессию. Джон и Нилсон на вокале, Линда на клавишных, Пол на барабанах отсутствующего ринга, плюс пэнк на бубне. Поддерживающий состав в виде Бобби Киза на саксофоне и Джесси Эда Дэвиса на гитаре мог и сам по себе показаться пределом мечтаний, но на этом дело не остановилось. Стиви Уандер, матауновский вундеркинд, который случайно писал что-то по соседству, тоже заглянул на огонёк, чтобы сыграть на клавишных вместе с Линдой. Всё это созвездие виртуозов, собравшееся в одной студии, породило ровным счётом ничего. Все были слишком потрясены пахальным воссоединением, которое происходило на их глазах. «Там играло человек пятьдесят», — вспоминал потом Джон. И все они только и делали, что смотрели на нас с полом. Джем-сессия в конце концов вышла в виде бутлега, название которого «A Toot and a Snore in 74» «Гудёшь со всхрапом в 74 во многом исчерпывает его содержание. Большую часть времени занимает говорящий Джон, который из-за кокаина выражается не слишком чётко и уныло жалуется на микрофоны. В числе прочего имеется версия Люсиль, Литл Ричарда. Намного хуже той, которую юные Битлз выдавали гамбургскими ночами, еле держась на ногах. Затем Джон начинает «Стенд by Me Бена и Кинга и объявляет «Маккартни» вторым голосом на барабанах. Однако теперь они могут петь только контрапунктом друг другу. Их бесподобная сладко-терпкая вокальная гармония осталась навсегда в прошлом. В конце той же недели, 31 марта, Пол с Линдой были приглашены в пляжный домик в Санта-Монике, где президент Кеннеди когда-то привечал своих любовниц, в том числе Мэрилин Монро, и который Джон теперь делил, не без ущерба для обстановки, с Ринго, Нилсоном, Клаусом Форманом и Китом Муном. Хотя Маккартни прибыли уже в послеобеденное время, Джон ещё не вставал. «Он снова превратился в подростка», — вспоминает Пол, — Это был Джон из далёких ливерпульских времён. Буйный, неуправляемый мальчик. Пока гости ждали, Нилсон предложил им нечто разрекламированное, как слоновий транквилизатор, после чего они сели у бассейна поболтать с Муном, который, когда не громил гостиничные номера, был самым обаятельным и светским собеседником. Наконец объявился Джон. И поскольку, по-видимому, он пребывал в благодушном настроении, Пол, улучив подходящий момент, отвёл его в сторону и передал сообщение Йоко годичной давности, в сущности исчерпывающиеся словами «Она тебя любит». Отсылка к песне The Beatles' «She Loves You». На протяжении всей своей концертной карьеры Beatles существовали идеальным неизменным составом. Что касалось Wings. подобрать для них хотя бы сносно работающий состав, учитывая их своеобразный сплав семейственности и самодержавия, оказалось труднее, чем Пол мог предположить. Сумев в критических обстоятельствах записать «Band on the Run» втроём, он скоро начал подыскивать лид-гитариста на замену Генри Маккаллоку и барабанщика на замену Дэнни Сайвелу. Маккаллок когда-то был порекомендован Полу гастрольным менеджером Уинс Пеном Хорном. И по странному совпадению, теперь именно Хорн обратил его внимание на гитариста по фамилии Маккаллок, на этот раз шотландца, а не ирландца. Двадцатилетний уроженец Глазго Джимми Маккаллок ещё в 15 лет сумел сыграть в составе «Thunderclap Newman» на сингле «Something in the Air», а позже присоединился к Stone the Crows, сменив их лид гитариста, погибшего на сцене из-за случайного короткого замыкания. Для начала этого миниатюрного красавца наняли сыграть на сольном альбоме Майка Маккартни «Макгир», который продюсировал Пол и на котором он выступил так убедительно, что вскоре последовало приглашение в Уинкс. Своего нового босса Маккаллок с необычной откровенностью предупредил, что у него случаются перепады настроения. Однако, несмотря на это, был принят. Отбор на место ударника проводился в лондонском театре Олбери и привлёк около 50 претендентов. Среди них был Митч Митчелл из состава «Джимми Хендрикс Экспириенс», который так и не нашёл себе подходящего места после трагической смерти Хендрикса в 1970 году. Игра Митчелла впечатляла, но оказалось, что у Уинс он ожидал отношения к себе как к звезде. Понятно, что для второй звезды позиции в штатном расписании не предусматривалось. В итоге место досталось 31-летнему Джеффу Бриттону, суровому на вид уроженцу Лондона, который до этого стучал в классическом рок-н-ролльном коллективе под названием «Wild Angels». Несмотря на свои наряды из чёрной кожи под стать Джину Винсенту и ранним «Битлз», Бриттон не пил, не курил, не употреблял наркотики и к тому же был членом любительской сборной Великобритании по карате. Его пропуском в «Винс» стала неистовая манера игры с использованием таких толстых палочек, что с ним не управился бы и Джинджер Бейкер. «У этого человека есть чёрный пояс», — сказал Пол, представляя его прессе. «Полагаю, с такой квалификацией он будет в состоянии привести группу в надлежащую форму». В июне 1974 года новый состав на шесть недель отправился интенсивно приводить себя в форму, правда, не под началом Джеффа Бриттона, а в американскую столицу кантри-музыки Нашвилл, штат Теннесси. Пол всегда любил кантри. Им была вдохновлена одна из его самых ранних песен «In spite of all the danger». Вдобавок, сплав кантри с роком, недавно опробованный группами вроде «Eagles» и «Poco», был ещё одним измерением, в котором он хотел развивать «Wings» нового образца. Детей, как обычно, взяли с собой. По удачному совпадению, среди музыкальных клиентов его тестя Ли Истмана был Кевин Киллен, ведущий Нашвиллский звукоинженер и продюсер. Киллин согласился выступить в роли принимающей стороны и посредника для Уинс и договорился о том, чтобы они остановились на ферме в близлежащем округе Уилсон, принадлежащей автору-песеннику Керли Патману младшему на счету которого были такие образцы сентиментальной кантри-классики, как «Green Green Grass of Home» и Divorce. Элита музыкального сообщества Нэшвилла встретила полосы распростертыми объятиями. На ферме Патмана его посетил великий Рой Орбисон, который когда-то, во время совместного тура 1963 года, был заглушён орущими фанатами. То был один из самых ранних симптомов начинавшейся битломании. Он также встретился с виртуозом кантри-гитары Четом Эткинсом и пианистом Флойдом Креймером, исполнителем инструментала «On the Rebound», который в 1961 году так восхищал Пола. Его с Линдой приняли царствующие король и королева кантри Джонни Кэш и Джун Картер, концертирующий семейный дуэт, который никогда не вызывал ничьих нареканий. Главным в списке достопримечательностей Пола был бренд Оул Опрей, иначе известный как Раймон Аудиториум, церквеподобный зал в центре Нашвилла, где большинство метров кантри-музыки впервые пережили свой звёздный час. К разочарованию Пола Опри теперь был заменен современным развлекательным комплексом под названием Оприленд. Однако их опекун Кевин килин заверил его, что и там будет на что посмотреть. По своей наивности Киллен не стал доставать специальные проходки, а просто приехал в Оприленд с Полом, Линдой, детьми и группой и купил билеты в кассе. Когда консервативные любители кантри увидели, кто среди них, Это вызвало у них не менее истерическую реакцию, чем у битломанов прошлого. Килина глубоко впечатлила, с каким самообладанием и мастерством Пол провел всю свою свиту сквозь образовавшуюся давку. «Будучи битлом я выучил. Если остаешься спокоен, все будет в порядке», — сказал он. «Но если сорвешься и побежишь, тебя разорвут на части». После шоу Килин предложил заехать в гости к нему домой и по пути остановился в «Кентаки Фрайд Чикен», чтобы купить с собой запас провизии. Это оказалось героическим испытанием его южного гостеприимства, поскольку Пол с Линдой не пошевелили пальцем, чтобы приструнить пятилетнюю Мэри и трёхлетнюю Стеллу, которые использовали девственно белые кожаные диваны хозяина в качестве батута и перепачкали стены жирными пальцами. Как только позволила вежливость, Килин предложил повозить их по Нэшвиллу. Он уже включал домашнюю сигнализацию, когда Стелла, поняв, что забыла свои туфельки, бросилась за ними в дом и с размаху врезалась в застеклённую дверь. Нижняя половина панели разбилась в дребезги, а верхняя соскользнула вниз, оставив глубокие порезы на её руках и ногах. Линда остановила кровь полотенцами, после чего все помчались на машине в больницу соседнего Доналсона. «Позже я сказал Полу, что в ту ночь в больнице умерло человек 20», вспоминает Киллен, «потому что все врачи сближались посмотреть на него». Как бы сильно Пол не любил кантри, Нэшвилл притягивал его в первую очередь своей причастностью к рождению рок-н-ролла. В качестве подарка на 32-летие Линда купила ему контрабас, на котором Билл Блэк играл во время записи преслиевского "Heartbreak Hotel» в местной студии RCA. А однажды вечером, катая шары в баре, он столкнулся с Уэйленом Дженнингсом, который в 59 году чуть было не сел на тот же самолёт, на котором разбился Бадди Холли. Вместе с Линдой они сочинили обе стороны нового сингла. Его Уинс записали в студии Soundstop в Нэшвиллском квартале Music Row. Первая сторона — «Junior's Farm», название которое отсылало к гостеприимству Керли Патмана-младшего и одновременно к Дилновской Мэггис Фарм. Вообще-то была бодрым рок-номером, ставшим последним релизом Пола на Эппл и под конец года третьим номером в хит-параде США. Но вторая страна Сэлли Джи, родившаяся в местном баре, представляла собой уже чистое кантри с комплиментом в адрес дружелюбного штата Теннесси, «The Friendly State of Tennessee», и привлечением двух самых известных сессионщиков Нэшвилла — Джонни Гимбла на скрипке и Ллойда Грина на педальной стил-гитаре. К сожалению, атмосфера музыкального города совсем не сплотила членов нового состава, как рассчитывал Пол. Становилось всё очевиднее, что Джефф Бриттон с его манерой дерзить, одержимостью, физической подготовкой и отвращением к алкоголю, сигаретам и анаше представлял собой чужеродный элемент в этой группе. Рок-барабанщик до мозга костей, он с трудом привыкал к таким квазисимфоническим номерам Уинс, как «Band on the Run» или «Live and Let Die», особенно работая за паршивой установкой, которую предоставили ему в пользовании. Кроме того, коллеги, питавшие неприязнь к любой физической нагрузке, постоянно издевались над его увлечением каратэ. «Ну что, будешь играть на своих барабанах или расколотишь каждый пополам?» — любил поддеть его Дэнни Лейн. Хуже всего Бриттон ладил с коллегой-новобранцем, который был младше его на 10 лет, но за миниатюрностью и миловидностью которого скрывался ненасытный аппетит ко всему, что барабанщик считал нездоровым. Плюс, как и полагалось уроженцу Глазго, злой язык. Однажды в студии, когда, по словам Бриттона, все остальные обкурились, он чуть не подрался с Маккаллахом после того, как тот довёл Линду до слёз, придираясь к её игре. Пол возложил ответственность за стычку на Бриттона и сказал, что ему нужно задуматься о своём положении, что Бриттон воспринял как предложение уволиться и рассерженно удалился. Однако мини-повтор давней истории с Ринго быстро исчерпал себя, и на следующий день его убедили вернуться. Перепады настроения, о которых Маккалок предупреждал Пола, тоже всё отчётливее давали о себе знать. В какие-то дни этот вундеркинд-гитарист с утра просто излучал обаяние, рождая на свет музыку, которую сам же причислял к лучшему среди всего, что я записал за свою жизнь. В другие, мучаясь похмельем после выпитого или выкуренного, он ходил с замкнутым угрюмым, ворча по поводу Бриттона, Линды и неумения Дэнни Лейна настраивать гитару. Однажды, в ответ на какое-то пустяковое замечание к его игре, он взял пустую бутылку и швырнул её в стекло контрольной комнаты. Оба новичка ожидали, что в Нэшвилле им предложат подписать долгосрочный контракт с Уинлз. Вместо этого Пол сообщил, что планирует держать их только на сдельной основе, выплачивая разовые суммы за каждый сеанс записи или выступления на сцене. Чтобы заставить их поверить в выгоду такого соглашения, понадобилась вся его убедительность, якобы при таком раскладе они могли бы играть в других группах, запретная практика в первой инкарнации Уинс, и потенциально зарабатывать гораздо больше, чем если бы они были в штате. Дэнни Лэйну не особо хотел связывать себя контрактом, ибо на своём веку он уже поставил много непредусмотрительных подписей. Однако через шесть недель даже его обычная слепая готовность во всём следовать за полом стала иссекать. «В какой-то момент я подумал, я не понимаю, зачем мы сюда приехали. Нам нужно сейчас быть дома, играть концерты», — вспоминает он. Утомлённый ролью буфера между начальником группы и капризными новобранцами, он тоже стал поговаривать об уходе, хотя и не всерьёз, как он сейчас уверяет. Ведь подобные вещи не то чтобы были чем-то новым. Всегда так. То уже собираешься уходить, то уже через минуту можешь решить наоборот. В середине июля экспедицию пришлось преждевременно свернуть после того, как Джимми Маккалок попался на вождение в нетрезвом виде. Дойди дело до суда, обязательно всплыл бы факт, что Уинс находились в Америке без разрешения на работу, а это поставило бы под вопрос выданную на испытательный срок визу Пола. Кевину Киллину удалось договориться о снятии обвинений при одном условии. Маккаллок должен был немедленно покинуть дружелюбный штат Теннесси. Слухи о проблемах в Нэшвилле, в частности с Бриттоном и Маккаллоком, уже успели просочиться на родину. Когда 17 июля Пол вернулся в Британию, его встретила статья New Musical Express под заголовком «Переполох в Wings», в которой выдвигалась версия, что группа готова расколоться из-за конфликта по поводу условий найма двух новых членов. Через своего пресс-агента Тони Брейнсби он немедленно публиковал разъяснение. «Члены Wings свободны заниматься собственной музыкальной карьерой, Это позволит им выстраивать рабочие отношения вне контрактных обязательств. Уинс будут иметь гибкую структуру, которая будет адаптироваться к текущим и будущим проектам. NME также напечатала провержение собственного материала за авторством Брейнсби, который уже выражался куда менее дипломатично. «Неверно говорить, что Уинс больше не существует, потому что Уинс — это Пол и Линда Маккартни». Проверив новый состав на репетициях, Пол теперь хотел понять, как его подопечные будут выглядеть вместе на сцене. Для этого он решил сделать фильм об их репетициях, причём снять его на видео. На роли режиссёра был выбран Дэвид Личфилд — графический дизайнер и редактор, в то время руководивший небольшим арт-журналом Image, а позже основавший вместе с Дэвидом Бейли журнал «Ритц» — лондонский ответ «Интервью» Энди Орхола. Хотя Личфилд печатал в Image некоторые из фотографий рок-звёзд, сделанные Линдой, снимать фильмы ему не доводилось. «Пол сказал, что это ничего, потому что всё равно этот материал предназначался только для него, Линды и группы», — вспоминает он. «Имидж должен был вот-вот обанкротиться, так что его предложение здорово меня выручило». Такой же новичок в мире рок-мегазвёзд, как в кинематографе, Личфилд отправился на встречу с менеджером Пола Брайаном Бролли, который работал в однокомнатном офисе Маккартни Productions на Грик-стрит в Сохо. Кроме прочего, там он узнал, что, собственно, теперь подразумевает менеджерская позиция при Маккартни. «Пока я сидел, Брайан получал по телефону кошмарный нагоняй от Линды». Ему надо было заказать какой-то майонез с доставкой ей на дом, но он ошибся с ёмкостью. Пока она ему выговаривала, он сказал «Тебе лучше это послушать, чтобы ты понимал, чего ожидать», и включил громкую связь. Личфилд также получил инструкции от Алана Краудера, главного водителя и помощника Пола, у которого имелся целый список заповедей, сформированный долголетним опытом. «Если Пол скажет, что будет где-то в девять утра, до двух дня его можно не ждать. Если вы представляете ему женщину, и она обещает, что не будет с ним флиртовать, она врет». Квартира, она же офис Литчфилда, располагалась в Сент-Джонс-Вуде, и он стал часто заходить на Кавенди Шевеню, чтобы поговорить о готовившемся документальном фильме. «В первый раз, когда Пол меня туда привез, его экономка Роуз встретила нас словами — «Эта дранная сучка опять шныряла по моей кухне». Оказалось, она часто так выражалась по поводу Линды, хотя жили они между собой довольно дружно, и Пол, судя по всему, к этому совершенно привык. «Ты, наверное, пойди посмотри телевизор с детьми», — сказал он мне, «а я пока тут всё улажу». Мне кажется, ему нравилось держать при себе такого бесстрашного человека, как Роуз, потому что большинство людей держалось с ним слишком почтительно. «Все съёмки должны были проходить на эбби где Пол забронировал студию на несколько дней круглосуточной вахты. Несмотря на его авторитетный статус и потраченные деньги, вспоминает Личфилд, он всё равно должен был соблюдать те же правила, что и в директорскую эпоху Джорджа Мартина. Столовая закрывалась в пять вечера, и никто ради него не задерживался. Линде даже запретили самой приходить на кухню, чтобы приготовить что-нибудь для группы». Будучи не предназначен к прокату или трансляции, фильм всё-таки получил официальное название «Хлопок одной рукой» «One Hand Clapping» и включал закадровый комментарий Пола, где он признавался, что на самом деле ему больше всего нравится играть на каждом инструменте самому, как на альбоме Маккартни. Прямо как старичок-профессор в лаборатории. Тем не менее он добросовестно рекламировал новый устав «Винс». «Мой идеал — это создать устойчивый состав с достаточной долей свободы, чтобы каждый из нас в любое время имел возможность импровизировать и делать то, что ему хочется самому». Джимми МакКаллок оставался проблемой. Он продолжал воевать с Джеффом Бриттоном и огрызаться на Линду, а его перепады настроения подпитывались теперь кое-чем посерьезнее — алкоголя или травы. К нему всё время приходили две девушки-итальянки и подсовывали ему конверты, — вспоминает Личфилд. И то, что внутри, было покрепче, чем кокаин. На съёмках студийного прогона «Live and Let Die» Уинс были усилены лондонским симфоническим оркестром при полном параде в повторении знаменитого ролика «Day in the Life», который тоже не предназначался для трансляции. Кроме того, у них под рукой имелись лучшие сессионные музыканты, в том числе саксофонист Хауи Кейси, которого Пол знал ещё тогда, когда они играли в конкурирующих ливерпульских командах на гамбургском репербане. Однако с тех пор, как они выходили на сцену перед стриптизёршами и гангстерами, заливая в себя пенистые океаны пива, времена изменились. Теперь, когда Кейси спросили, что он будет пить, и он ответил «пиво», ему принесли всего одну бутылку. «Пол не записывал вокал до самого вечера, когда я уже принял несколько порций джина. И при его виде я просто не мог перестать хохотать», — вспоминает Дэвид Личфилд. Он остановился и спросил, что тут смешного. Я сказал, извини, но ты просто копия Ширли Бесси. Она пела бондовскую тему до него, «Голдфингер». И Пол снял все её жесты. Когда смеха не последовало, я понял, что переборщил. У одного музыканта из ЛСО все никак не получалось виолончельное соло. Я понял, почему. Было без десяти пять, а после пяти у него начинались сверхурочные. В итоге Пол подошел к этому парню и сказал «Чтобы вам было легче, я его для вас напою». После чего целиком исполнил соло-виолончели, используя название аккордов вместо слов. Так что у парня просто не было возможности снова не попасть в ноты. Это был блестящий пример музыкантского профессионализма, и в конце весь оркестр встал и ему зааплодировал. Когда Джон и Пол снова стали общаться, их непримиримые деловые разногласия постепенно сошли на нет. К концу 1974 года им, по-видимому, было уже просто не о чем спорить. В 1973 году официально прекратил действовать их контракт с Northern Sons, Последняя вещь, кроме прошлого, которая их объединяла, теперь каждый из них контролировал издательские права на свои сольные творения, хотя унизительным образом весь их совместный каталог времен Битлз оставался в чужих руках. Apple продолжала функционировать как компания, по-прежнему принадлежащая всем четырем экс-Битлам. сократившая свои площади с целого георгианского особняка до простого офиса и возглавляемая их верным бывшим Роуди Нилом Эспинолом. Говорили, что теперь Эспинол в основном занимается сбором видеоматериалов для огромной документальной эпопеи, охватывающей всю их карьеру. Ещё не было и намёка ни на будущую феноменальную жизнь Битлз после смерти, ни тем более на золотой дождь, который прольётся на них благодаря одному лишь названию компании. Но главное, что вопрос, расколовший Пола и Джона сильнее всего и превративший Пола в изгоя внутри Битлз, навредив ему больше, чем остальные подозревали, и тогда, и потом, разрешился сам собой к полному оправданию его позиции. 2 ноября 1974 года Джон Джордж и Ринго подали в суд на Алина Клейна за введение в заблуждение, формулировка, имеющая особый вес в делах, касающихся менеджмента. Клейн немедленно ответил контр-иском, предъявив претензии за невыплаченные гонорары, комиссии и непокрытые расходы на общую сумму примерно в 19 миллионов долларов. Джон, к тому времени, измотанный своим потерянным уикендом в Лос-Анджелесе, уже вернулся в Нью-Йорк, хотя пока ещё не набрался смелости попробовать помириться с Йоко. Скрываясь от всех, кроме нескольких друзей-музыкантов, они с Мэй Пэнк жили в маленькой квартире на Восточной 52-й улице. Пол с Линдой входили в круг посвящённых и имели разрешение наведываться к нему туда в гости. С момента его последнего концертного выступления прошло два года. Джон был уверен, что накопил внутри слишком много страха перед сценой, чтобы осмелиться на ещё одно, особенно в отсутствии Йоко, и упорно сопротивлялся всем уговаривавшим его попробовать. Однако его упорство дало слабину после выхода пятого сольного альбома «Walls and Bridges», где на одном из треков «Whatever gets you through the night» второй вокал исполнил его друг и преданный фанат Элтон Джон. Когда песню выпустили отдельно, Элтон пообещал, что если сингл возглавит хит-парад, они споют её вместе перед публикой. В конце ноября, к изумлению Джона «Whatever gets you through the night» вышла на первое место и в чартах Billboard, и в чартах Cashbox, подарив ему единственный американский сольный хит-сингл за всю его жизнь. Верный своему слову, хотя и с великими опасениями, он согласился выступить приглашённой звездой на концерте Элтона, который должен был пройти в мэдисон square гарден 28 числа, в День Благодарения. Этот бескорыстный и щедрый жест Элтона продемонстрировал, какой огромный запас любви к Джону Бетлу всё ещё оставался у публики. Впрочем, не только к Джону. В качестве третьего, кульминационного дуэта на концерте он объявил вещь моего теперь уже сколько лет бывшего жениха по имени Пол. «Я её и не пел-то никогда. Это старый битловский номер, так что помним мы его очень приблизительно». Номером оказалось «I saw her standing there», которая когда-то дала отсчет битломании с зажигательным выкриком того самого бывшего жениха. «One, two, three, four!» Заслышав её, зал взорвался. Таким образом, их примирение стало публичным фактом. Йоко присутствовала на концерте вместе со своим новым спутником и бывшим сессионным гитаристом Пола Дэвидом Спинозой, который когда-то имел все шансы оказаться членом Уинс. За кулисами они с Джоном практически упали друг другу в объятия, после чего он заново начал за ней ухаживать, выполняя переданные ей через полуусловие, водить её на свидание, посылать цветы. В начале пятого года они снова будут жить вместе. В декабре юридическая процедура, которой Пол положил начало в британском высоком суде почти четыре года назад, наконец завершилась официальным расторжением делового партнерства Beatles. Для этого в Нью-Йорке, где должны были подписать бумаги, предполагалось устроить своего рода немузыкальное воссоединение. В этом можно было углядеть определенную грустную симметрию. Город, подаривший им величайший, счастливейший триумф в 1964 году, теперь, ровно 10 лет спустя, становился последним пунктом их бракоразводного процесса. Джордж был уже здесь. Он заканчивал американские гастроли в поддержку своего последнего альбома Dark Horse, — «Тёмная лошадка», на которых, кроме группы, с ним путешествовал его музыкальный гуру Рави Шанкар и целый ансамбль ситаристов. Название альбома было ироничным намёком на годы, проведённые им в тени Джона и Пола и на его неожиданно обретённый статус победителя. На самом деле становилось ясно, что, каким бы ни было дарование Джорджа, оно было по большей части обязано их влиянию, и теперь, в отсутствие стимуляций, стремительно тускнело. Насмешливые отзывы о Туре пеняли ему за невыдающуюся сценическую подачу и длинные нравоучительные мистические интерлюдии, Rolling Stone вышел с заголовком «Трансцендентальная посредственность». В тот момент у Джорджа было много и других забот. Его жена Патти сбежала с его лучшим другом Эриком Клэптоном, а его всемирно обожаемый сингл «My Sweet Lord» обвинили в плагиате хита шестьдесят третьего года «He's So Fine» в исполнении чернокожего girl bandа Chiffons. И всё же он по-прежнему не хотел забывать, как Пол третировал его в студии и не упускал шанса поквитаться, когда его спрашивали, существует ли хоть какая-то возможность воссоединения «Битлз». «В группе с Джоном я готов играть в любое время», — сказал он одному интервьюеру. «Но я не могу играть в одной группе с Полом Маккартни». Подписание документов о роспуске партнёрства было назначено на 19 декабря в отеле «Плаза», где «Битлз» когда-то весело коротали часы перед тем, как отправиться завоевывать континент на шоу Эда Салливана. Теперь их ждали не орущие, бушующие толпы, а стопки бумаг, более подходящие для церемониального заключения пакта об окончании мировой войны. В назначенное время появились только Пол, Джордж и Ринго. Хотя, как было известно, Джон находился у себя в Дакоте, на расстоянии пешей прогулки через Центральный парк. Ждать его пришлось долго. В итоге за ним отправили посыльного, который вернулся с известием, что он не придёт. Ему отсоветовал личный астролог Йоко. Вместо себя он прислал воздушный шарик с запиской «Прислушайтесь к этому воздушному шарику». Он поставит свою подпись несколько дней спустя, во время визита в Дисней Уорлд во Флориде. Вполне подходящее завершение, по его понятиям. Когда дело было сделано, на три четверти. Пол с Линдой отправились в мэдисон square гарден посмотреть на один из последних концертов Харрисоновского тура. Оба замаскировались афропариками, а Пол вдобавок приклеил накладные усы. Но его всё равно признали, и это породило новые слухи о том, что, кто знает, может быть, Битлз снова соберутся вместе.